14 июля 2002 года. Брест. Российская империя. К 9.00 граф Ежи умудрился таки не опоздать, хотя сделать это было затруднительно. Оказалось, старый Бронислав, не раз видевший Рокоши и представлявший, что теперь можно ждать, при первых же признаках ушел из дома, и увез за собой Елену, полагая, что ее будут искать. Прикидываясь с крестьянами они проверялись к границе, пока не перешли ее и не наткнулись на русские войска, стоящие лагерем. Там их, как подозрительных, сдали в контрразведку группировки. Елену опросила контрразведка, и это не последней степени стало одним из аргументов в пользу того, что подозрительный инициативник в Варшаве это есть Граф еже Комаровский, по крайней мере, Елена опознала его голос. О том, что Елена уже в Бресте, контрразведка утаивала, поскольку молодой граф Комаровский нужен был там, на вражеской территории, и чтобы он ни на что не отвлекался. Потом, как только он вышел в боевые порядки наступающих частей, скрывать смысла уже не было. Как только он явился в контрразведку, его сразу припроводили, в другой модуль обстановка которого чем-то напоминала военно-полевой трибунал длинный стол с тремя стульями для трех судей по-видимому и чуть в стороне еще один с аппаратурой ни флага ни портрета государя как это полагается в таких случаях ничего ему предназначалось что-то вроде кресла от которого шли провода кок новуку стоящего на боковом столике и еще к какой-то специальной аппаратуре. С трех сторон стояли видеокамеры на штативах. Резиновый коврик перед стулом наводил на совсем невеселые мысли. «Это что?» — спросил граф Ежи. Сопровождавший его Кордава, серьезным видом пояснил. «Это детектор лжи. Видите ли, обстоятельства вашей жизни последнего времени заставляют нас испытывать серьезные сомнения». Контрразведка имеет к вам вопросы, которые необходимо прояснить. Кроме того, вопросы к вам имеет и сыскная полиция, представитель которой, титулярный советник Штольц, здесь присутствует. Мы просит вас пройти проверку на детекторы лжи. Причем предупреждаю сразу, что результат этой проверки мы открываем испытуемому только по своему усмотрению. Поскольку вы не являетесь лицом допущенным к секретной информации и не давали подписку, мы не имеем права заставить вас пройти детектор. Вы можете отказаться это сделать или потребовать присутствия представителя вашего полка при испытании. В любом случае, командование вашего полка имеет право ознакомиться с результатами этого испытания, и мы обязаны будем их предоставить «С вашего согласия или без оного?» «Итак?» «А это... Насколько точен прогноз?» «Это не совсем прогноз. Скажем так, это не последняя инстанция, но правдивость машина устанавливает весьма точно. В любом случае, устанавливать виновен или не виновен в чем-либо, человек на основании только данных детектора, мы не имеем права». «А в чем я могу быть виновен?» Полковник Кордава махнул рукой. «Да «Видите ли, поручик, мы до сих пор не можем понять ход развивающихся событий, и это очень плохо. Но кое-что проясняется. Первые беспорядки были зафиксированы тогда, когда неизвестно лицо убило профессора Юзефа Ковальчика из Варшавского политехнического. Я понимаю, за последнее время вам не довелось читать газеты, а вот мы их читаем» британской и австрийской прессе по лабуря, в североамериканской тоже. В убийстве ковальчика обвиняет вас, а потом нас. Якобы мы, зная о его садомских наклонностях, подвели к нему садомита-соблазнителя, который его соворотил, а потом убил. Герафь еши помрачнел. А садомит-соблазнитель? Увы, это вы, графф. И в ваших же интересах отмыть это пятно, догопавшись до истины. Ведь Ковальчика же кто-то убил, и это факт. Судомиты всего мира подняли жуткий скандал. Вы знаете, что так называемый король Польши Борис I тоже слышал? Иные газетчики доходят своих измышлениях до того, что именно из-за этого Россия напала на только что родившуюся речь посполитую. «Омерзительно!» «Более чем, пан граф, но и иного от ждать не приходится. А и те же самые садомиты, только моральные Не так давно в Санкт-Петербурге один флотский офицер поджег типографию и отхлестал издателя кнутом. «Князь Воронцов, я слышал!» «Увы, но мы этого сделать не можем. Мы можем только докопаться до истины, если это возможно». Наверное, другого выхода и не было. Давайте докопаемся. Исследование проводил невысокий молодой мужчина в гражданском с неухоженной короткой бородкой и очками. Типичный аспирант университета. Пальцы его были в пятнах, как будто химик. «Меня зовут Виктор. Просто Виктор. Обращайтесь», сказал он, устанавливая на голове графа нечто, напоминающие такую штуковину в дамских салонах для ускоренного просушивания лака на прическе. «Обувь снимите, пожалуйста». «Зачем? Видите коврик? Там тоже детекторы». «Один из примитивных способов обмануть детектор — положить в сапог камешек или иголку, чтобы испытывать боль. Можно также управлять кровяным давлением через мышцы стопы. Есть, знаете ли, кудесники». «Спасибо, я не знал», — мрачно ответил граф, снимая сапоги. «Теперь буду знать». «И рукава закатать до локтей». Напевая какую-то песенку, Виктор отошел к камерам, начал их настраивать. Граф обратил внимание, что на одной из них какой-то странный глухой объектив. Это была не камера, а термограф, позволяющий в реальном времени составлять термограмму лица опрашиваемого. Она тоже могла подсказать, знающему человеку, лжет ли опрашиваемый или нет. В этот момент за спиной открылась дверь. В модуль вошел еще один человек. — Все готово, я? — спросил он с таким германским акцентом, что его можно было резать ножом. — Или отправлять его обладателя за решетку, как шпиона. — Все готово, Зигфрид Германович, — обратился к нему кордава, И из этого обращения граф сделал сразу два вывода. Первый, вошедший, судя по всему, он есть Штольц, не из искной полиции, а откуда-то повыше. Второй, он гражданский, потому что при обращении к военному, тем более вышестоящему военному, Кардава бы использовал другие формулировки. Штольц прошел к столу, взял какие-то документы, надел на нос пенсне. Почему нет подписи? Где порядок? Да, это точно немец. В русской правительственной машине их было немало. Потому что для немца стержнем мироустройства был порядок, порядок и еще раз порядок. Если дать немцу инструкцию на сто пунктов, он ее прочитает, а потом скрупулезно выполнит, пусть это и займет массу времени и, возможно, будет неоправданно с точки зрения складывающейся ситуации. Если эту же инструкцию дать русскому, то он дочитат максимум пункта до десятого, а потом ренится действовать по обстановке. Кардава поднес графа Ежи формуляр и ручку. Подписывать было неудобно из-за проводов на руках и даже на пальцах, но он подписал, в то время как немец с комфортом обустраивался за столом. Все это напоминало средневековую пытку в современном технологическом исполнении. В модуле было жарко, и граф Ежи вспотел. Итак, сегодня 14 июля 2002 года от Рождества Христова. 10.02 по местному времени, Брест. — заговорил техник в микрофон. Особая группа в составе полковника генерального штаба Кордавы Нестора Пантелеймоновича, тайного советника Штольца Зигфрида Германа, исполняя обязанности, возложенная на них директивой военного министра 1017 от 8 июля сего года, опрашивает графа Ежи Комаровского, поляка, поручика Его Величества Леи Гвардии Польского гусарского полка Всего добровольного согласия относительно событий и обстоятельств, имевших место в Варшаве в период второго года и ранее, если в том возникнет необходимость. Материально-техническое обеспечение процесса опроса заключается в фиксации показаний и проверки их достоверности в режиме реального времени с использованием комплекса Сатурн-1Е, термографа образца Нева-40, следственного аудио- и видеоконтроля. Контролирует аппаратуру аспирант Санкт-Петербургского политехнического университета Майский Виктор Андреевич. Исправность аппаратуры проверена при помощи стандартного тестирования сегодня в 8.00 по местному и заверена моей подписью в журнале текущего контроля. О возможности уголовного преследования за злонамеренное искажение результатов Технического контроля опроса я, Майский, предупрежден. 10.06. Опрос начат. Опрашивай пожалуйста, громко и четко назовите свое полное имя и фамилию. Граф Ежин Комеровский, почти крикнул граф. Его уже начало раздражать происходящее, и он жалел, что согласился. Пожалуйста, не так громко, но все так же четко. Ваше место службы... — Собственный его императорского величества Лейб-гвардии, польский гусарский полк. — Ваше воинское звание? — Поручик. — Вы добровольно согласились давать показания? — Да. — Вам известно о том, что процесс дачи показаний контролируется аппаратурой, позволяющей со значительной степенью достоверности определить их правдивость? — Да. — Вы пили спиртное последние 24 часа? — Да. «Когда? Сколько?» «Прошлым вечером на приеме у военного министра стакан шустовской крепкой. Кроме этого?» «Нет». «Вы употребляли наркотики?» «Нет, никогда». «Хорошо, предварительный вопрос закончен. Теперь я зачитаю вам ваши права, а вы должны подтвердить, понимаете их. И так, как подданный его величество». И как гвардейский офицер вы имеете право отказаться отвечать на любой заданный вопрос, а также и на все вопросы вообще, потребовать присутствия гражданского адвоката или представителя вашего полка или того и другого вместе Если вы отказываетесь от права молчания, то все вами сказанное может быть использовано против вас на суде офицерской чести или в суде военного трибунала. Данные, получаемые аппаратурой контроля, будут раскрыты вам только при наличии на то согласия военной контрразведки. Командующий вашего полка имеет право затребовать их и ознакомиться без ограничений. Данные аппаратуры контроля не могут быть использованы как доказательство вашей вины без сбора дополнительных доказательств. Вам понят ваши права? Да, давайте быстрее. Не спешите, время есть. Теперь приступаем к опросу. Прошу отвечать только «да» или «нет», если это возможно. Для того, чтобы проконтролировать исправность аппаратуры, вы должны дать лживый ответ на вопрос, который я вам задам. Итак, вы бывали на Южном полюсе? Да. Прекрасно. Граф Ежи потом заметил, что ни Штольс, ни Кордава не задают вопросов. Нужные они подают опрашивающему на бумажке. Смысла этого он не понимал. так приступим. Ваш отец Тадеуш Комаровский. Да. Вы потомственный дворянин. Да. Вы работали на фабрике Радон? Нет, никогда. Только да или нет? Вы женаты законным браком? Нет. Через два часа с лишним генерал Габриэлян Без стука вошел в модуль, занятый военной контрразведкой. Сидевший у стола полковник Корудава разматывал длинный рулон протокола опроса, расстеленный прямо поверх карт. Работал красным и зеленым маркером, отчеркивая нужное. Раньше с этой работой мог справиться только профессионал. Сейчас же с появлением аппаратуры распознавания голоса и автоматического контроля даже обычный офицер. «Ну что?» — спросил Габриэлян. «Да мухтан трогай!» — вырвался обычно спокойный Кордава. Графа Комаровского снова вызвали в контрразведку, когда солнце стояло уже в зените, а он успел пойти перекусить, потому что утром не успел. Статус офицера гвардейского полка обязывал его обедать в ресторане. Но ресторанов в окрестностях не было, с деньгами тоже была проблема — хотя бы потому, что рядом не было банкоматов, да и не с богатой была его семья. По подвалам спирт не бодяжили. Победал обычным солдатским меню кашей с мясом, потому как время для картошки еще не пришло. Получилось вкусно. Потом его нашел вестовой, передал, что его ждут в контрразведке. В контрразведке творилось такое... Чтобы попасть сюда кто из старших офицеров, не миновать бы скандала. На столе стояла бутылка хванчкары, да не фабричная, а стармодная, с оплеткой. Видимо, полковник Кордава достал из личных запасов. Рядом стояли стаканы, а генерал Гавриэлян ходил из угла в угол и бормотал себе под нос что-то по-армянски. Потрясенный увиденным, посреди бела дня даже у них в полку такого не было. Граф Комаровский застыл на пороге. «Проходи, проходи, поручик!» Кордава приглашающе махнул рукой. «Вот, вина выпей, у нас тут демократия, блин! Сначала господин генерал угощат, потом, как видишь, я!» «Не рано!» — заседомился Комаровский, наливая в стакан вино. Налил немного, помотал, поднял на свет. Вино стекало по стенкам стакана. Густое и насыщенное, почти черного цвета, оставляя на стенках ножки. Один из признаков вина высокого качества. — Чего смотришь, геноцвалия? Вино домашнее, не на продажу делаться, друзей угощать, да самому раковья выпить с удовольствием. Наша семья — крестьяне почти все, лазой живем. Один я служить пошел. Граф выпил. Вино было необычного вкуса, очень насыщенное. Хорошее вино, очень хорошее вино, здесь такого нет. И еще бы оно здесь было. Это вино, напоенное грузинским солнцем. А-а-а, типично по-хавказски, — скрикнул генерал Габриэлян. Да вы только его послушайте, у него солнце уже грузинское. Но разговор этот, типичный разговор ни о чем, Графа Ежи только обеспокоил. Напряжение витало в комнате, подобно статическому электричеству, только искры не проскакивали. Еще больше ему не нравилось, что с ним работают два человека в таких званиях, начальник разведки и начальник контрразведки группировки. У этих людей должно было хватать проблемы, и без этого Его не могли перепоручить нижним чанам или просто отпустить на все четыре стороны, или посадить до выяснения, или отправить в расположение полка с требованием не выходить за ворота части без особого распоряжения. Если эти люди работают с ним, значит он знает что-то, имеющее огромную важность. Поняли это и офицеры, разведчик и контрразведчик. Вообще профессии эти две стороны одной медали. Учили очень тонко чувствовать людей, буквально читать их мысли. Что показал тест, поинтересовался граф Комаровский, допивая вино. Кордава отодвинул сторону бумаги, сгрудившуюся на столе. — А давайте-ка мы с вами просто поговорим. — Без детектор, шмудектор, да просто поговорим, как нормальные люди разговаривают нас интересует неоднократно упоминавшийся вами полковник цезарь из барашский вы его давно знаете «Да, пару месяцев как познакомились «Граф же начал вспоминать не сказать что это было приятное занятие в кабинете у отца у графа комаровского командующего округом но мне что 20 11 как это было — Вас вызвали, или полковник Збаражский зашел в кабинет, когда вы там уже были? э был там. — Он был там, когда я зашел, точно. — То есть отец о чем-то поговорил с ним, а потом вызвал вас? — Так точно. — А о чем полковник Збаражский мог говорить с вашим отцом, вы не догадываетесь? — Нет. Полковник Кордава покачал головой. — Сударь! Мне, старому и опытному разведчику, и без детектора лжи видно, что вы сейчас солгали. Заминка, граф. Маленькая, но заминка. И глаза. Графиня Елена Ягодзинская, заговорил Габриэлян, состоит на учете в полиции как крайне неблагонадежная особа. Когда ее доставили к нам, вместо того, чтобы посадить ее в тюремную камеру до выяснения... Мы выслушали ее и даже в какой-то степени поверили. Скажу вам одну вещь, пан граф, о чем, наверное, стоило бы умолчать. То, что могло произойти в Варшаве, когда вы встретились с паней-графиней. Детские шалости по сравнению с тем, что произошло и происходит там сейчас. Думаю, ни разведка, ни контрразведка не будут этим интересоваться, если, конечно, им не дадут повод для этого». — И я, и Нестор Пантелеймонович, слишком занятые люди, чтобы выслушивать ложь, да еще и ложь непрофессиональную. Так что сказать правду в ваших интересах, пан граф. Графу это не понравилось, он был вынужден кратко рассказать историю своего знакомства с Еленой. Правдивую историю. Разведчик и контрразведчик внимательно выслушали его. — Интересно. Когда произошла эта попытка покушения? Я не помню точно дату. Хорошо. Через какое время вас нашел таким образом полковник Збаражский? Несколько дней. Конкретнее. Дня три. Вы подписку? Какую именно? Подписку о сотрудничестве. Нет. Полковник Збаражский присвоил вам агентурную кличку? Черт, нет! Не стоит нервничать. — Вспомните, какие задания давал вам Зварадский. Что было первый раз, когда вы встретились? — Первый раз он сказал, что Елена в опасности. — Сказал, что я сорвал какой-то вербовочный подход. — Минутку! — поднял палец генерал Габриэль. — Какой именно вербовочный подход? — Он не сказал. — Я его переспросил, а он заявил, что не говорил этого, хотя он говорил. — Хорошо, дальше... Он сказал, что вы должны поддерживать отношения с паней Еленой намеком и дал билет на бал. Какой бал? В константировском дворце. Он сказал, что пани Елена там будет. И все? Все. Что было потом? Граф Ежи добросовестно выложил все, что происходило потом, исключая эпизод, когда царь Константин спросил его, нет ли у него послания от государя. На детекторе об этом не спрашивали, и он не посчитал нужным поднимать эту тему сейчас. упомянула о своей стычке с отследником ныне Борисом Первым, о том, как Елена чуть не угробила их на дороге. Что было потом, он рассказывать не стал, но офицерам и так было понятно. — Хорошо. Как проходила вторая встреча со Сбарашским? Граф Ежи рассказал и об этой встрече, и сразу заметил, Словно насторожилися у офицера. — Кто из вас первым упомянул фамилию Ковальчик? Вы или он? — Граф Комаровский немного повспоминал. Многое уже забыл. Многое. Как вихрем унесло. — Я? — Точно, вы? — Точно. — В связи с чем вы упомянули эту фамилию? — Мы с Еленой были на дискотеке. Летающая тарелка. Там познакомились с этим паном. Он показался очень подозрительным. — Почему? — Ну, Елена сказала, что он садомит. — А откуда пани Елена сдала, что он садомит? Граф недоумевающе посмотрел на Кордаву. — Пан полковник, вероятно, вы ни разу не были в Варшаве. Там, если ты садомит, скрывать это смысла нет. За это ничего не будет. Это же не армия, тем более не гвардия. Он преподавал в университете, скорее всего, проявлял интерес к студентам, а не к студенткам. Может, и жил с кем-то. Об этом быстро становится известно. Понятно, — пройдет Скорнова с брезгливостью. Жили, жили, вот и дожились. Значит, дело было на дискотеке. Вспомните тогда еще вот что. Кто из вас предложил пойти именно на эту дискотеку, вы или парень Елера? «Елена, да вы точно уверены?» «Уверен. Я плохо знаю ночную жизнь в Варшаве, в отличие от нее». «Хорошо. Вы пришли на дискотеку и...» «Ну, Елена увидела знакомых, и мы подошли к ним. Там и оказался ковальчик. Потом мы пошли танцевать». «То есть, получается, что с ковальчиком вас познакомила паня Елена, так?» «Не совсем. Он сам познакомился». Как бы и в той компании она собралась вокруг него. Хорошо. А почему вы все-таки заподозрили неладные? Ведь это было простое знакомство. Потом я пошел вымыть руки, голова кругом шла. И этот ковальчик оказался в мужском туалете. Сказал, что приглашат меня в университет, на какой-то дискуссионный клуб. Какой? Но он не уточнил. Сказал, что просто собираются обсуждать политику. — А вы? — Я отказался. — А что мне там делать? — Действительно. Офицеру Левгвардии там делать нечего, сударь. — А потом рассказали об этом Збаражскому. — Да? Елена мне сказала в машине так, между прочим, что этот ковальчик судомит. Я еще больше убедился в том, что идти не следует. из Збаражский, как я понимаю, начал требовать от вас, чтобы вы пошли в этот клуб. — Да? — Да. И вы отказались, да? И он стал напоминать про пани Елену. Вы же знаете, я все уже сказал на детекторе. К чему все это? тому, что мы кое-что не понимаем. Концы с концами не сходятся. Вам это нужно не меньше, чем нам, чтобы сошлись концы с концами. Я не понимаю, как это мне может помочь. Потом поймете, пока нам просто надо кое-что выяснить. «Получается, вы все-таки пошли в этот клуб?» «Да? Почему?» «Хотел кое-кого увидеть, буркнул граф». «Не это точно. Пани Елену? Вы поссорились?» «Да? Причина?» Граф ежа откинулся на стуле с вызовом посмотрел на сидящих напротив офицеров. «Наркотики», — сказал Кордава. «Пани Елена принимала наркотики, и вы хотели, чтобы она прекратила это делать, так?» И этого под полиграфом не было. Откуда вы знаете? Другим бы не сказал, вам скажу. Вы напрасно, кстати, злитесь, пан граф. Вот что я, что Дро Артышевсович, мы оба с Кавказа, и иногда тоже распирает Но есть служба, есть долг. Лично забывается, чьи-то переживания никого не интересуют. До того, как начались погромы, варшавско сысканная полиция поделилась кое-какими материалами из Петербургской. Был запрос относительно того, не состоите ли вы на оперативном учете, как потребитель кокаина. Дальнейшее несложно догадаться, сложить 2 и 2 Как вы узнали, что ковальчик торгует наркотиками? Проследил. За ним? За Еленой. Вы видели, как она покупает наркотик у ковальчика? Да не так все было, езус-мария. Я начал за ней следить, поскольку знал, что она принимает эту дрянь и намерена принимать ее дальше. Заметил, где она ходит, нанял машину, начал ездить за ней. У нее мотороллер, на машине сложно. Потом, когда ковальчик пригласил меня, я сразу понял, что она ходила к нему. Я там ее ждал, меня даже полицейский оштрафовал. «Полицейский оштрафовал?» — мгновенно перебил Дро Арташесович. «За что?» «Да неправильную парковку». «Она загнала мотороллер прямо во двор. Я не решился идти за ней. Темно уже было. Но это было на Егеллонов. Там постоянно проблемы с парковкой. Встал так, чтобы видеть, если она появится, а там оказывается знак. Ну и полициант. Генерал Габриэльян встал и вышел из модуля. «Да дальше». — А дальше? После этого сборища мы поговорили с Еленой, опять поругались, потом этот пристал. — Почему вы согласились проводить Ковальчика до дома? Как вы попали к нему в дом? — И снова воспоминания, которые не радуют. — Все же вспомнил. — Он мне сказал, что живет на авеню Ягеллонов и попросил проводить. — А там меня штрафанули всяк рев, я это место хорошо запомнил. Ну и сложил два и два. Хорошо, вы пришли домой к коварчику. Он предложил вам наркотики или что-то еще? Да ничего он не предложил, вся кровь. Это я ему предложил показать, где он эту дрянь хранит. Скинул пару раз в унитаз физионом ей, он и лопнул. И показал. Показал, а вы? Но я все это в унитаз у него на глазах спустил. Внезапно Кардава улыбнулся. Верно, он сильно об этом сожалел. А потом вы сказали ему, если еще раз, то я тебя, так точно, и ушли. Ушел. Но я же сказал это, детектор должен был подтвердить. Что подтвердил детектор, это не важно, пан граф. Даже если вы говорите правду, обелить вашу репутацию можно только одним способом. Узнать имя настоящего убийцы. А сделать это мы можем только здесь и сейчас с вами. Вы все еще не поняли? Подумайте сами, вам не кажется, что все это время вы находились в центре какой-то грязной игры? Что вас просто сталкивали лбами с ковальчиком? И занимались этим все окружавшие вас люди? Ваш отец пригласил вас в свой кабинет и познакомил вас с барашским. «Паня Елена познакомила вас с ковальчиком, пан Сбарашский шантажировал вас, чтобы вы сблизились с ковальчиком, потом паня Елена буквально вывела вас на ковальчика, как на наркоторговца. Кто-то очень сильно постарался, чтобы свести вас вместе. А для чего этот кто-то делал это? Не задумывались? Но разве чтобы убить садомита и свалить вину на вас?» А может, еще что похуже, а? Не хотите ли вы сказать? Думайте сами. Этого быть не может. Может. Вам известна поговорка «предают только свои». Чужой не может предать. Вы не повернетесь к чужому спиной. Как думаете, насколько паня Елена увязла в заговорщической организации? С тех пор, как мы вместе, она ничего не сделала. Уверены? Вы с ней были 24 часа в сутки? Да тут и делать-то ничего не понадобилось. Просто надо было свести вас с ума, затем свести вас с нужным человеком, потом вывести из равновесия, чтобы вы начали делать глупости. Видя, что граф Ежи еле сдерживаться, чтобы не накинуться на него, полковник предупредительно поднял руку. — Не стоит. У пани Елены нет одного мотива. Я сильно сомневаюсь, что она способна хладнокровно играть на чужих чувствах ради каких-то целей. Пусть даже и не подлеглости Польши. Наркотики? Она могла их просто купить. Был кто-то еще. Его мы и должны найти. Докажите невиновность пани Елены. Не нам, самому, себе. Ох, как было трудно. Тем более ему, поляку и дворянину. Когда учился в кадетском корпусе, постоянно посещал карцер за драки и считал это не наказанием, а какой-то даже доблестью. В его личном деле было записано совершенно суворовское «что в деле, что в непослушании, лих». Но обучение в военном училище и служба в гвардейском полку все-таки научили его сдерживаться, и он сдержался, хотя внутри кипел. — Спрашивайте, — сказал он, откинувшись на спинку стула, как это только что сделал полковник Кардава. А вот полковнику-разведчику граф Ежи нравился все больше, и он ничего не мог с собой поделать. В нем он видел себя самого двадцать слишком лет назад, когда он только что выпустился из сбилистской кадетки и прибыл к первому месту службы. Ох, и горяч был он! Их было несколько джигитов из Грузии. Начинал он, как обычно, кавказцы из мелкопоместных дворян в дикой дивизии. Все петербурженки были их. Но и деле не забывали. Потом, после командировки, о которой вспоминать не хочется, сам подал рапорт в разведку. Так и остался. Поукатали сивку крутые горки. А службу служить надо. Может, и этот по его стопам пойдет. — Додатки есть. — Спрошу. — Вы ушли от ковальчика, что было потом? — Явился на службу. — Сразу? — Нет. Сидел, как дурак, ждал ее. Потом напился, сильно напился. — Не знаю, может, и хорошо, что не пришла. — Явелись со службу и там. Там меня ждал Збаражский в кабинете. — В вашем кабинете? — Насторожился полковник. — В моем? Каком же еще? — Вообще-то он не совсем мой, есть свободные кабинеты, туда пристраивают всякие комиссии командированных офицеров. Ах, как туда попал он? Вы что же, оставляете кабинет открытым, когда уходите? Никак нет, наверное, ключ на охране взял. И что он? Расспрашивал, что произошло, сказал, что коварчик убит. Это он вам сказал? Да, я сразу не поверил, спросил меня, зачем я это сделал, а я понять не мог, о чем это он. Вспоминайте этот разговор, это очень важно, до да последней детали. Я пришел, Збарашский сразу начал меня обвинять. Я не понял в чем и защищался. Потом Збарашский мне сказал, что пана Ковальчика застрелили. Я вытащил пистолет, положил перед ним, сказал, что из него лет пятьдесят не стреляли и он может лично в этом убедиться. — Стоп! Вы сказали, что Коваччика именно застрелили, или Сбарашский. Не это очень важно. — То есть как так убил? Снова не понял граф Ежи. — Что значит убил? Я его просто избил, а не убил. Теперь недоуменный взгляд бросил на своего агента пан Сбарашский. — Нормально вы его избили. Вы его застрелили. Его обнаружили мертвым, убитым из пистолета. Он он сказал, что Ковальчик застрелен, убитый с пистолета, вот как он сказал, и обвинил в этом меня. Сказал, что надо было его арестовать, и вместе с наркотиком, тогда бы полиция могла раскрутить этот клубок, выйти на банду наркоторговцев, и самого Ковальчика отдать под суд за наркотики. Я сообщил, что Ковальчик признался мне, кто поставляет ему кокаин, это какой-то пан Жолныш Змеевский. Полицейский из полиции Варшавы. Желнев-Змеевский. Да, Желнев-Змеевский. Потом я достаточно с притью даже неприличной для человека столь солидного возраста и звания, Кардавов вскочил на ноги. Сидите здесь, Панграф, и ничего не трогайте. Я сейчас вернусь. С неприличной прытью полковник Кардаба пробежал в модуль, где была их связь по закрытой сети, выгнал из-за терминала одного из нижних чинов, поставил терминал связи под перезагрузку и заменил пароль. В закрытой системе связи пароль не набирался. Система представляла собой носитель, недоступный к перезаписи и копированию, на котором содержался код с 2048-битным шифрованием разобрать его было практически невозможно даже с использованием суперкомпьютера. Там же, на носителе, находился личный алгоритм шифрования Кардавы. У каждого из старших офицеров был личный алгоритм шифрования, подобранный генератором случайных чисел и меняющийся раз в месяц. Причем новые носители, каждый из которых был номерным, раздавали при помощи специального барабана лототрона. Поэтому получить информацию, которая обменивалась русская разведка и контрразведка, было почти невозможно. Даже если каким-то чудом удавалось добыть один-два алгоритма шифрования, с их помощью можно было прочесть только ограниченный круг сообщений, касающихся лично этого растяпа офицера, и не более. Получается что если кто-то садился работать за терминал, он должен был вставить носитель в USB-разъем, иначе терминал не позволял работать. В ожидании, пока загрузится программа, полковник весит На Наконец на экране появилась заставка его личного кабинета. Фоном служила лично им сделана у себя на родине фотография куры на цифровик. Зайдет в программу поиска, он сделал запрос на «Жолныш Змеевский» и принесся ждать. Последние 10 лет работа их очень упростилась, и ту информацию, которую раньше они ждали сутки, теперь можно было получить за несколько минут. Но и работа шпионов облегчилась чрезвычайно. Раньше было золотое правило 70 — 70% провалов относятся на провалы через сведника. Брали на «Моменталках» на тайниковых операциях. Сейчас ни того, ни другого нет. Любой агент может дойти в первое попавшееся интернет-кафе, зашифровать внешне невидимое письмо коммерческой программной шифрования и отправить его в любую страну мира. Поток информации, который сейчас обменивается люди из разных стран мира, за это время вырос на два, а то и на три порядка. Не если раньше люди писали письма, и они шли неделями, то теперь электронное послание доходит за до несколько минут, указывая в кармане мобильный телефон с цифровым фотоаппаратом, видеокамерой, иногда и навигатором глобального позиционирования. Если 10 лет назад спутниковый мониторинг местности был доступен лишь аналитикам Генштаба, то теперь он доступен любому желающему бесплатно но и противодействовать всему этому стало намного проще. Программа выдала результат. Полковник Кордава прочитал справку и выругался матом, теперь уже на великом и могучем. Потом на его плечо легла рука, и он чуть не подпрыгнул. «Что, Геннадзвале?» — просила его Габриэлян. Кордава выдернул носитель, наруша процедуру завершения работы, и экран погас. — «Давайте покурим, господин генерал». «Ты ведь божился! А-а-а!» одного из нижних чернов сигаретку, они вышли на воздух, неприятно влажный и удушливый. Над вугом собиралась гроза. «Ну что?» «Подтверждается», — сказал Габриэлян. «Данные пришли в систему. Данные об этом штрафе были переданы, как полагается, в канцелярию полка» чтобы сумму штрафа вышли из денежного содержания. Передали протокол. Там указано место и время. Подтверждается. А у меня еще круче деда Шена. Пан жолнеш по словам Комаровского, именно его имя назвал Ковальчик, когда тот его бил и требовал сказать, откуда в Варшаве берется кокаин. Так вот, Жолнеш-Змеевский, один из псевдонимов прикрытия с Барашского, На это имя он получил документы и полицейское удостоверение. Только сейчас Кардава понял, что у него нет зажигалки. Досмотрел на Габриэляна, тот издевательски улыбнулся, потом смял так и незакуренную сигарету, бросил на землю и растоптал каблуком. — Что-то складно все выходит, не думаешь? — Что складно? — Ну, вокруг Сбарашского. Может, это внедрение? кого его кардова указал на дверь модуля где сидел комровский ты городцвалие читал расшифровка его показаний на машине восемьдесят один процент не сто а сто ты видел хоть раз ро ну, так одна из двух либо молодой пан граф невининовен и тогда он должен работать на нас либо он гений способный обмануть восемнадцать датчиков системы не моргнул глазом, и тогда он тем более должен работать на нас. Куда смотался Штольц? Не догадываешься. В Питер, докладывать там и своя шайка лейка. Думаешь, он уже знал? Знал, не знал, какая разница? Важно то, что сейчас кому-то за все это придется отвечать. Как бы ни пришлось нам. Не придется, показания Комаровского, наш козырь, Я лично отправлю их в собственную его императорского величества канцелярию. Армянин недоуменно посмотрел на Хардаву. — Ты спятил? — Отнюдь. — Это наш козырь против Штольца и всего этого дерьма. Тебе не кажется, что надо это сделать? Ну, — За это нас вышивут без пенсиона. — Отнюдь. Штольц подсиживает Путилова. Путилов ненавидит Штанникова и его группу. Как только у него в руках появятся козыри, он начнет действовать, тем более, что он имеет право доклада на высочайшее имя. Кто-то должен будет ответить за все происходящее. — Ни ты, ни я, ни при чем? Мы по Польше не работали. Азбарашский из этой комарильи. Габриэлян помолчал, обдумывая возможные последствия. — Я этого не слышал, — предупредил он. «Несомненно, господин генерал!» «Как будешь делать?» гражданской службой доставки лично в руки, я дай кот!» «За это тебя тем более вышибут!» «Не вышибут!» Кордава зло смотрел куда-то вверх на тучи. «Лично меня тошнит от всего этого!» «Расплодили дна «Но есть еще одно!» «Мы уже победители!» Но мы будем дважды победителями, если притащим на аркане этого ублюдка с Барашевского, тире Змеевского, тире еще кого-то там. Мы даже не знаем, где он. Знаем, знаем. Они отступают на Запад, собирают все боеспособные части к Западу от Вислы. То, что мы взяли, оборонялось лишь Аргергардом. Они собираются уйти в Австро-Венгрию. Там нужно искать и Бориса, и этого ублюдка с Барашевского, И всех остальных. Найдем их, и никто не посмеет нас пальцем тронуть. «Хочешь использовать его?» Габрилиан тоже кинул на модуль. «Но кого еще?» «Но он еще пацан!» «Он выживал во враждебном окружении несколько суток. Он отстоял от бандитов свой дом с оружием. Благодаря ему захвачен неповрежденным, важнейший для переправы войск, мост. Этого недостаточно?» — Недостаточно. Ему просто повезло. — Знаешь, Генацвале, что сказал Наполеон, когда ему так сказали про одного его генерала? — Он сказал. — Вот дайте мне побольше таких генералов. Повезло один раз, повезет и другой. Тем более, это не он будет искать, это его будут искать. — То есть кто? — барашский Комаровский — единственный свидетель, который может изобличить его. Он один из немногих, кто хорошо знает его в лицо. Теперь представь, что с Баражски узнают враг совсем рядом. Как думаешь, он воспользуется возможностью? Ты что же, предлагаешь отправить Комаровского в тыл, а потом его сдать? Господь с вами, пан генерал, я уже не подонок какой». Просто мы добросим Комаровского туда, где они точно есть. Не может быть, чтобы из Баражки не узнал о высадке. И дадим ему несколько маяков. Здесь, в Ресте, или уже на той стороне, если появится возможность, будет ждать рота спецназа и группа ударных вертолетов. Цель Комаровского — найти штаб и обозначить его, после чего дело завершит спецназ. Комаровский живой или нет? «Эвакуироваться вместе со спецназом, а? Каково?» «Не нравится. Скверно это дело. Мы заставляем лезть на рожон пацана». «Да гвардейский офицер, кем-то надо жертвовать!» Габриэлян помолчал, укладывая в сознание предложенные. «В принципе, такое бывает, чтобы вывести роту, подставлять взвод. Чтобы вывести батальон, подставлять роту. Но такое задание... Если уж на то пошло, это верная смерть. — Хорошо. Куда ты собираешься его забросить? — Вчера мы смотрели карту. Тебе не показался странным пограничный сектор Ченстахов? Ты единственный, где удалось почти сразу уничтожить все казачьи заставы. Как это сделали? В других местах они держатся. где это удалось эвакуировать, где-то подбросили по воздуху припасы и снаряжение... Где-то и подкрепление высадили, и только там дыра, и у самой австрийской границы. И до того, как все это началось, там неспокойно было. Как забрасываем самолетом, высотный прыжок, экипируем по максимуму, он все-таки должен выполнить задачу. Думаешь, он прыгал? Городец должен был. Получается, ты хочешь ему раскрыть карты? Все? Кордава тонко улыбнулся. А какая будет разница, если он оттуда не выберется? Лучший агент тот, который лично заинтересован в задании. А молодой граф Комаровский будет очень заинтересован в том, чтобы поймать пана Збарашского. Ох, как заинтересован!» Генерал Габриэлян хлопнул своего коллегу по плечу. Они давно уже поддерживали такой понебратский тон общения. «В конце концов, какая разница?» Армянин, грузин, оба с Кавказа. Давно вместе работали, и напряжения в отношениях, характерного у разведчиков с контрразведчиками, между ними не было. Ох, ошиблись с Барашским. Документы на Змеевского надо было тебе дать. Кто будет его делать? Я и сделаю. Ну, пошли, геноцвали». Смотрите внимательно, отмечайте, кто из тех, кого вы увидите, вам знаком. С этими словами полковник Кордава развернул ноутбук экраном к графу, нажал на кнопку, впуская изображение. Снимали, очевидные из толпы, скрытой камерой. Камера прыгала. Нет, это даже была не толпа. Просто кто-то снимал, двор какого-то замка. Человек идет, камера прыгает. Кто-то ее заслоняет, потом опять идет изображение. Остановился. Господи, это же штаб Варшавского военного округа. Штаб Варшавского военного округа. Он сами не отрыгайтесь, граф, смотрите на лица. Вооруженные люди, много. Какие-то машины, разномастные. Опять люди, у всех оружие. Так, Борис... Король или царь, кто там разберет. Речи и Борис Первый шел к машинам. Одет он был совсем не по-королевски. В какой-то куртке с капюшоном. Но граф Ежи его узнал. Великолепно. Еще. Человек, снимающий это, чуть поворачивается. Стоп! Карда воткнул по клавиатуре, останавливая запись. Вот эти, этот Радзивилл, я видел его при дворе. Теперь он первый министр. Далее. А вот этот барашский Точно он? Точно. Граф Ежи ткнул пальцем в жидкокристаллический экран, так что изображение заволновалось. Это точно он? Что и требовалось доказать, победоносца заключил Кордава. Помолчали. Потом граф Ежи спросил. Господин полковник, Змеевский и Збаражский одно лицо?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 Он и нас обманул, меня, Дру Арташесовича, всех нас, понимаете. Это из-за него? Ну, в том числе из-за него. Понимаете, пан граф, после событий в Бейруте аналитики пришли к выводу, что все это стало возможно в том числе и из-за недостатка информации и проблем с обменом ею. Было принято решение, значительно усилить средства разведки, и упростить доведение информации до ее, ну, скажем так, потребителей. Была поставлена цель, чтобы любая информация о сложившейся обстановке была доступна командиру взвода в течение максимум пяти минут, чтобы он, находясь на поле боя, мог беспрепятственно получать любую информацию даже со стратегических средств разведки. И примерно так же начала перестраиваться разведка, А вот Варшава показала ошибочность этого. Я был в штабе, когда все только начиналось, и кое-что могу сказать. Информацию было море. Мы даже подключились напрямую к полицейским камерам слежения в городе, пока там не оборвали связь. Такое море, что в ней можно было утонуть. Но она была противоречивой, и мы не могли принять нужное решение. Информации было больше, намного да больше, чем мы могли проанализировать и оценить. А потом стало уже поздно. Немалую роль в этом сыграли Збарашские и такие, как он. Они поставляли в большом объеме ложную информацию, отдавали противоречащие друг другу и не отвечающие требованиям складывающиеся оперативные обстановки команды. В общем, делали все, чтобы не позволить нам вмешаться. Пока простые демонстрации и беспорядки не переросли в широкомасштабный вооруженный мятеж. Мы уже знаем, что мятежники захватили часть складов, взяли все имеющееся там оружие. Тоже явно не обошлось без Барашского. Теперь он приближенный нового царя польского. Видишь сам? — Ну почему он это делал? — недоумевающе спросил граф Ежик. — А ты еще не понял, поручик? — удивился Габриэлян. — Все это он делал, потому что он предатель. Вот почему он это делал. Скорее всего, барашский британский или австро-венгерский агент, выполняющий указания Вены или Лондона. Мы сейчас подняли его личное дело, проверяем все, что только можно, но уже поздно. Кстати, вы не задумывались над тем как могло получиться так, что взорвали штаб округа. По нашим данным, он был взорван в тот день, когда вы там были последний раз. Вы чудом остались живых. Там было оцепление? — спросил полковник. Да, и демонстрация. Я еле прорвался. Вот и подумайте, кто мог провести заминированную машину к самому зданию, тем более к зданию, охраняемому в соответствии с мерами усиления и оцепленному. — Может быть, тот, у кого в кармане удостоверение полковника контрразведки, а? — Где он? — спросил граф Ежи поразительно спокойным голосом. И полковник Кордава едва удержался от улыбки. — Мы думаем, что он в пограничной зоне. Сектор Ченстахов. Бывали там? — Да. Генерал и полковник переглянулись. — Вот как? И когда же, позвольте, полюбопытствовать? Недавно влетал вместе с отцом. Там обстреляли казаков. Очень серьезное нападение было. Были двухсотые. А если меня забросить туда? — Увы, пан граф, — сказал Кардава, — вынужден вас огорчить. Но все казачьи заставы в этом секторе выбиты до последнего человека. Почему-то именно в этом секторе произошло такое — Так что, если вы согласны пойти туда за Збаражским, действовать вам придется в одиночку. Из ваших слов я понял, что вы согласны отправиться за Збаражским. Спартанцы спрашивает несколько врагов. А где они? Не слыхали? Слыхал. Похвально. Но, повторяю, вам придется действовать в одиночку, и вам необходимо будет, запомните это хорошенько, граф, «не убить Збаражского» а найти его и дать сигнал нам. Со своей стороны гарантирую. Думаю, вы знаете, какое наказание положено за шпионаж и измену. Знаю, когда надо отправляться. Вы прыгали с парашютом? Да, 18 прыжков. Тогда сегодня ночью, если вы не возражаете. Какое оружие вас имеется в подразделении, поручик? Стандартный набор, пулемет. АБ-96, нас на них перевооружили. Снайперские винтовки, обычное оружие гвардии. Подполковник, чеченец, с короткой ухоженной бородкой, с просенью, пальцами пригладил волосы, как расческой. Графу Ежи его представили как подполковника Мадаева из командования специальных операций. Спецназ сейчас располагался на аэродроме в Бялоподляске только что освобождённым от бандитов. Они заняли один из ангаров, проверили и разминировали капониры. Сапёры столкнули в стороны разбитую технику, которую поляки пытались блокировать ВПП. Аэродром взяли с ходу, наскоком, рано утром, когда наступление только начиналось. Несколько вертолётов вынырнули из ночной тьмы и открыли шквальный огонь из всех видов бортового вооружения, а из машин на ангар, на здании аэропорта, по тросам, в лес пускали спецназовцы. Техника вышла к аэродрому только через пять часов. Все это время поляки так и не рискнули контратаковать. Сначала ограничивались обстрелом с дальних дистанций. Такой обстрел назывался беспокоящим, но у спецназовцев он мало беспокоил. Потом и вовсе смазали пятки салом. К вечеру спецадовцы уже обжились, совершили четвертый намаз и в ожидании приказов даже успели где-то найти барашка и теперь жарили шашлык. Смысла подходить ближе к линии фронта не было. Они передвигались на вертолетах и при необходимости их вертолеты запросто могли достать что до Австро-Венгрии, что до Священной Римской империи. «Снайперская винтовка, знаешь?» «Знаю, стреляю с детства». — Охотник? — И это есть. Подполковник повернулся к Кордаве. — Как его планируете выводить? — С самолета. Высотным прыжком. Самолет пойдет по маршруту разведчика на случай, если засекут. Он обозначит цель, с которой разбираться придется вам. — Разберемся. На куски порежем. — На куски не надо, — жестко пройдет с Кордава. — Человека, которого мы и назовем надо постараться взять живым и притащить к нам на Аркане. Это обязательное условие задания. Значит, притащим. В том, что притащить, сомнений не было. Чеченцы известны по всему Кавказу как разбойники и похитители людей. Просто были тепы которые поддерживали власть. Они и так решили добровольно, и мужчины их служили в армии. А были тепы которые доставляли проблемы, и с ними приходилось разбираться. Чеченцы не составляли единого народа и единой общности. Единством и монолитностью отличались лишь тейпы, часто свирепо с кровью, враждующие. Городава, как грузин, хорошо знал чеченцев. Тот полковник, который в нарушении уставной формы обмундирования повязал голову черной косынкой с белыми буквами шахады на ней, отчего стал походить на исламского экстремиста. Донял рацию, настроился на канал. Наж, — Наж-наж, — заговорил он по-чеченски, — гуртанный с придханием. — Собер за лоевого. Вогдо обстановк. Сонаган лурдарав хих дик. — Сейчас придет человек, — сказал подполковник, положив рацию на место. Да — Он даст тебе оружие и проверит, умеешь ли ты им пользоваться. Но я все равно против того, чтобы забрасывать человека в тыл с подготовкой акции за два часа. — Выполняйте приказ, подполковник, — отрезал кардава Больше от вас ничего не требуется. Пятым оказался совсем молодой пацан, лет восемнадцати, на вид одетый так же, как все спецназовцы, в черную униформу и с черной банданой на голове. Правда, без шахады. На шахаду имели право только командиры и те, кто заслужил. Несмотря на молодость, парень был крепким и сильным, это сразу чувствовалось. «Я Аслан», — сказал он по-русски, протягивая руку. «Истейпа Беной». Полковник Ордава не стал делать замечания, по поводу столь вопиющего нарушения устава, требовавшего представляться по полной форме, тем более, что он и сам был одет не по форме, и граф Комаровский тоже. Чеченцы, осетины в армии они были как бы сами по себе. Им позволялись некоторые отклонения от устава. Например, они сами у себя поддерживали порядок в подразделениях и служили отдельно от всех остальных. Но зато на Востоке не раз бывало, что как только проходила информация о прибытии в какой-то район чеченцев, все террористы, кроме откровенных смертников, сразу снимались с мест и давали дёру, куда глаза глядят. Чеченцы были известны бесстрашием в бою, особой жестокостью и правилами кровной мести. В плен они старались никого не брать и не сдавались сами. Сравнивных тейпов Еще более-менее народ был, а вот сгорны их. Но место в армии находилось и им, тем более, что все исламисты знали. Убьешь чеченца, и можешь сам идти копать себе могилу, не дожидаясь, пока тебя настигнут кинжалы и мстители. Еще боялись осетин. Осетины, сыны воинственного, в давние времена почти полностью истребленного народа, были христианами, и, в отличие от чеченцев, Ислам не приняли В Осетии было очень много Аристократических родов И очень мало плодородной земли А служба белому царю Считалась очень почетной Потому что русские спасли Осетин от уничтожения И признали их аристократию Вровень со своей Во многих родах Мальчиков готовили к военной службе С самого детства А военными были все мужчины Рода без исключения Опытные горные охотники, осетины, могли и без особой подготовки с легкостью попасть в человека из обычной винтовки 700-800 метров. Но осетины не внушали такой страх, как чеченцы. — Маршалла душой, якшаслан! — сказал полковник Кордава, опережая графа Гоноровского. — Нахчаву! — мгновенно отреагировал молодой солдат на слова, сказанные на родном языке. — Что, полковник Ву? — ответил полковник Кордава. — Господин полковник, рядовой Аслан Дикаев по приказанию господина подполковника прибыл, став по стойке смирно, отчеканил по-русски чеченец. Подполковник Мадаев с трудом удерживался от хохота. — Рад, что вы не забыли устав, рядовой Дикаев. — Так точно, господин полковник, разрешите обратиться к господину подполковнику? — Разрешаю. Подполковник то дал рядовому какие-то указания на своем языке. Аслан принял стойку смирно, потом повернулся к ним. — Господин полковник, прошу следовать. Все-таки наличие русских гимназий давало свой результат. — Рукопашный бой, знаешь, нападай на меня. Граф попробовал и через секунду оказался на земле. Он сам не понял, как это вышло. Прием не сработал. «Не знаешь», — довольно констатировал свое превосходство чеченец. «Ему это не нужно сдать Аслан», — нетерпеливо произнес кардава «Никак нет. Нужно, господин полковник. Когда ты к врагу идешь, все нужно сдать С оружием? Знаком?» «Знаком», — зло сказал граф, отряхиваясь. «Проверим. Пистолет есть?» Полковник Кордава достал свой. Это был армейский орел. Разведчики обычно предпочитают более легкое оружие. Пистолет этот графу был хорошо знаком. Он взлетел его на руке, отодвинул затвор, проверив, есть ли там патрон. Потом взял двуручным хватом. — он туда попади, — указал Аслан на здание аэропорта. Солнце клонило к закату и приходилось стрелять метров с 70ван вывеска. Попади в нижнюю часть первой буквы. Сможешь? Граф Комаровский принял более устойчивую стойку, так называемую «американскую», медленно поднял пистолет, пахнул выстрел, и нижней части первой буквы «В» и так по коцанной вывеске не стало. Зато над бетонным поребриком крыши появилось разъяренное бородатое лицо, а рядом ствол автомата. — Ты что делаешь, сын-осла? закричал бородатый по-русски, «Добавь еще и по-матерному!» «Ты же чуть нас не убил! Шайтан тебя забери!» «Да «Бе муса громко крикнул в ответ Аслан, явно довольный собой. там сегатамбабахха!» — ответили сверху. Все это больше походило на банду, а не на регулярные войско-подразделения. «Да кто может лучше справиться с бандой, если не другая банда?» «Господин подполковник сказал, что вашему человеку предстоит прыгать с парашютом, а потом действовать в одиночку. Это так, господин полковник?» «Да, это так, рядовой. И он не должен обнаружить себя. У вас есть маяки и средства обозначения цели?» «Так точно. Неси их тоже». Раслан вернулся минут через десять на открытой машине, вооруженной двумя пулеметами. За рулем был еще один чеченец, тоже молодой. Нагнул рукой, приглашал садиться в машину. Это штурмовой карабин с оптическим прицелом. Тут есть еще. Неслышным пулю делают. Хороший карабин. Дядя Ваха сам лично его перебирал и пристреливал. К нему есть прицел. Вперед ставишь а можно и на каско. Но к нему батарейка нужен. Плохо. да попробуй. Граф Ежи принял осторожно поданный штурм-карабин. Это была гражданская винтовка, но с запрещенным в гражданском обороте глушителем. Причем он не накручивался над ствол, а замыкался на нем специальным замком. Длинная алюминиевая планка рельса, крепящаяся на верхней части цевья и на прикладе, позволяла ставить по два прицела сразу, любого типа. Изобрели такое в Северной Америке, для гражданского рынка, но почти сразу переняли и у нас, и в Священной Римской империи. Но оно и понятно, требования рынка. Прицел был нестандартный, но, похоже, армейский, со специальными линзами, Такие не засекаются приборами поиска снайперов и не дают бликов. Вставив в магазин, граф Ежи опёрся руками о капот, выстрелил несколько раз в сторону леса, пытаясь понять, как идут пули. Винтовка была перетяжелена на ствол, но это понятно и привычно для снайпера. Снайперских винтовок с лёгкими стволами не бывает. Пули шли кучно, а это главное — Поняв, что винтовка чуть высит, граф Ежи запомнил поправку и избил несколькими пулями большую толстую ветку на дереве, примерно в шестистах метрах от них. «Умеешь — Умеешь? — констатировал Аслан. — Ты сильный? — Да, есть такое. — Тогда и автомат легкий понести сможешь. я Есть такой. Он такой же, как обычный, только легкий совсем. Его несешь и не устаешь. «А стреляшь из него, не слышишь?» «А маяки?» — напомнил Кордава. «Маяки!» — Аслан достал из перчаточного ящика в машине один. «Это проще простого. Они лежат, кушать не просят. Надо, достал. Вот, смотри, кнопочка тут такой. Вот это в сторону сдвинул, кнопочка нажал и бросил во врага. И беги, а то и тебе достанется». А на автомате есть такая штука с кнопкой, здесь крепится. На кнопку нажал и приталился туда, где брак Вот и все. Да это проще простого. Вот и весь инструктаж. Чеченцы вообще жизнь жизни относились просто. Напоследок Аслан, видимо, проникшийся каким-то уважением к польскому графу, сделал то, чего от него и не просили. Улучив момент, дал ему общий позывной — чеченского спецбатальона, сказал, что если там что-то будет, то пусть напрямую выходит на них. В этом все чеченцы. Для них оказаться лучшими, первыми, очень важно, независимо от того, что по этому поводу думает армейский устав. Ну и таким башебузукам в русской армии тоже находилось место. Общее позывной чеченцев — был таким же, как у их командира — Берзолой, Волк. Интересная все-таки штука жизнь, а у военного жизнь интересна вдвойне. Еще утром граф Ежи жил нормальной человеческой жизнью. У него была его женщина, было немного времени, чтобы посвятить его друг другу, и была какая-то иллюзия, хрупкая иллюзия, что все наладилось — жизнь пойдет на лад. А сейчас он сидел один в темном чреве ревущего моторами транспортного самолета, уносившего его в неизвестность. Рядом находился большой транспортный контейнер. Он был пристегнут к его ногам длинным и прочным фалом. Он сидел, стараясь отвлечься, не слышать зубодробительного рева моторов и, самое главное, не бояться. Он солгал, сказав, что у него было 18 прыжков. и всего было восемь. Из них только один с оружием и ни одного ночью. Семь прыжков с принудительным раскрытием парашюта. Вот так. Почему солгал? А сами не догадываетесь? Полковник Цезарь Зваражский обвинил его в убийстве, которое, скорее всего, сам и совершил. Полковник Цезарь Зваражский убил его отца, и сослуживцев. Полковник Цезарь Дворожский был предателем, и он был единственным, кто может однозначно и непровержимо подтвердить невиновность те же. Кардабо правильно сказал. Доказать свою невиновность можно, только найдя настоящего убийцу. Граф еще не решил, как поступит, когда найдет этого негодяя. По лестнице из кабины экипажа спустился выпускающий офицер. Первым делом пристегнул свой страховочный фал и только потом спустился. Подошел к единственному пассажиру транспортника дружески хлопнул по плечу. — Три минуты. Ветер западный, слабый. Начинаем. Граф Ежи в ответ показал большой палец. Он должен был прыгать с высоты 5500 метров. Выпускающий, твердо ступая по рифленому полу грузового отсека самолета, Подошел к створкам хвостовой аппарели. Красный свет на светофоре сменился на желтый. Выпускающий показал большой палец. Граф Ежи встал и пошел на исходную, стараясь вступать так, чтобы не упасть. Держась за специально приваренную в том месте рукоять, выпускающий нажал на рубильник, и створки десантного отсека пришли сложные, до миллиметра выверенные движения, впуская в самолет ревущую тьму. Выпускающий зачем-то выглянул туда, потом повернулся, и граф Ежик снова показал ему большой палец. «Езус Мария, спаси и помилуй меня!» Чувство страха, животного страха перед прыжком в ночь, заставляло его послать все куда подальше сесть на скамейку, сказать ко всем чертям «Ищите другого дурака!» «Польский гонор!» и чувства долго толкали его вперед. Желтый свет на светофоре свинился на зеленый. Выпускающий макнул рукой, играв ежи, до боли зажмурив глаза, неуклюже побежал вперед. Он считал каждый шаг, а конца все не было. Он бежал и бежал, свистел ветер, и дистанция почему-то не кончалась. Он как будто бежал по дороге, выстроенной неведомыми силами в небе. Он открыл глаза — посмотреть сколько еще бежать и тут нога провалилась вниз, не найдя опоры. ревыщий ветер со свирепой силой подхватил его и потащил за собой.